даже не позволит ему отвезти ее завтра в Афинский аэропорт. Встав с кровати, она нашла номер местного таксопарка и умудрилась прокричать свой заказ глуховатой женщине-оператору. Теперь оставалось лишь надеяться, что такси все-таки придет. Поскольку Василис договорился с ней, что приедет в половине пятого, она заказала машину на три часа. Она села за стол, написала Василису письмо. Все кончено, все в прошлом. Все когда-нибудь кончается. Я чувствую, что мне предстоит что-то иное. Извини, что тебе пришлось напрасно заезжать за мной. Я пыталась позвонить. Луиза. Она перечитала письмо. Раскаивалась ли она? Бывало и такое. Множество написанных ею прощальных писем никогда не были отправлены. Но не в этот раз. Она вложила письмо в конверт, заклеила и, пройдя в темноте к почтовому ящику, прикрепила там бельевой прищепкой. Час-другой она продремала на кровати, не раздеваясь, выпила бокал вина и внимательно поглядела на склянку со снотворным, но так ничего и не решила. Такси приехало без трех минут три. Она ждала у калитки. Лаяли собаки митцеса Она опустилась на заднее сиденье и закрыла глаза. И только когда машина тронулась, смогла заснуть. В аэропорт они приехали на рассвете. Сама, того не зная, Она приближалась к великой катастрофе. Глава вторая. Зарегистрировав багаж у невыспавшегося служащего Люфтганзы, Луиза направилась к контрольно-пропускному пункту, и тут случился инцидент, произведший на нее глубокое впечатление. Позднее она думала, что, наверное, ей следовало бы воспринять это как знамение, как предупреждение, Но она этого не сделала, просто заметила одинокую женщину, сидевшую на каменном полу в окружении узлов, свертков и допотопных чемоданов, перевязанных шпагатом. Женщина плакала. Сидела, не шевелясь, опустив голову. «Старуха! Запавшие щеки выдавали отсутствие многих зубов. Может, она из Албании?» — подумала Луиза Кантер. Немало албанских женщин ищут работу здесь, в Греции. Они готовы на все, что угодно, ведь лучше хоть немного, чем ничего. А Албания — чудовищно бедная страна. Голову старухи покрывала шаль. Шаль — приличествующая, достойной старой женщине. Она не мусульманка. Она сидела на полу и плакала. Женщина была одна, казалось, ее выбросило на берег в этом аэропорту, вместе со всеми ее узлами и свертками, и жизнь ее разбита в дребезги, осталась лишь груда обломков. Луиза Кантер остановилась. Спешившие люди толкали ее, но она продолжала стоять, словно бы сопротивляясь ураганному ветру. У женщины на полу, окруженной свертками, было темное морщинистое лицо, кожа которого напоминала застывшую лаву. Лицам старых женщин присуща своеобразная красота, В них все отшлифовано до тонкой пленки, натянутой на череп, и на ней отмечено все, что произошло в жизни. От глаз к щекам спускались две глубокие высохшие складки, сейчас заполненные слезами. «Она орошает неведомую мне боль», — подумала Луиза Кантер. «Но что-то от нее есть и у меня». Внезапно женщина подняла голову, на мгновение их взгляды встретились, старуха медленно покачала головой. Луиза Кантер восприняла это как знак, что ее помощь, в чем бы она ни заключалась, не нужна. Она поспешно направилась к контрольно-пропускному пункту, расталкивая толпу, пробилась сквозь облака, пахнувшие чесноком и оливками. Когда она обернулась, перед ней будто задернули занавес из людей». Женщины уже не было видно. С ранней юности Луиза Кантер вела дневник, куда записывала события, о которых, как ей думалось, нельзя забывать. И вот такое событие случилось. Ставя сумочку на ленту транспортера, кладя телефон в голубую пластмассовую коробочку и проходя сквозь волшебные ворота, отделявшие плохих людей от хороших, она мысленно формулировала то, что запишет в дневнике. Она купила бутылку виски «Тулла Мордью» для себя и две бутылки «Рицина» для Хенрика. Потом уселась у выхода из накопителя из досады обнаружила, что забыла дневник в Арголиде. Воочию видела его перед собой. Он лежал на краю стола рядом с зеленой лампой. Вынув программу семинара, она наобороте записала «Плачущая старуха в афинском аэропорту». Лицо, похожее на останки человека, выкопанного спустя тысячелетия, любопытным и назойливым археологом. Почему она плакала? Извечный вопрос, почему человек плачет? Закрыв глаза, она размышляла, что могло находиться в свертках и сломанных чемоданах. «Пустота», — подумала она. «Чемоданы пусты или заполнены залой сгоревших костров?»